Глава 37. В школе карантин по гриппу. Вздыхаю и опускаюсь на стул у стола в кухне. Больше половины детей в классах на больничном, коллеги тоже многие слегли. Теперь мы на дистанционке. Терпеть ее не могу. Я после ковидного карантина чуть глаза не выбросила, блин. А ты себя как чувствуешь? Рената Рустамовна ставит на стол передо мной чашку горячего чая и два небольших горячих бутерброда с ветчиной и сыром. Я осторожно дую на пар, который разбегается, но потом снова струится вверх, а потом бросаю в чашку кусочек сахара. Обычно я сладкий чай не очень люблю, но сейчас хочется. «Нормально», — пожимаю плечами. «Есть какая-то усталость, но зима ведь? Я люблю хандрить зимой, мне света не хватает солнечного». Это да! Что-то как заволокло тучами, так уже вторую неделю и лучик не пробьется, качает головой управляющая. Праздники прошли, все, уже солнышко хочется. И насколько у вас карантин, в кухню входит таким? Он сегодня ушел из постели около пяти утра и уже давно и активен. Это я, как к ей-богу. Эй! возмущаюсь на него, когда он берет меня за руку, которую я держу бутерброд подносит к своему рту и прилично так откусывает, а потом целует в щеку с полным ртом. «Не знаю, минимум на неделю, но думаю, что не обойдемся. Много непривитых детей в школе, да и коллеги отказываются почему-то, рискуют, так что нас ждет как минимум две волны». «Ну, а чего тогда будем сидеть, если тебе не хватает солнца?» дожевывает и загадочно улыбается. «У меня как раз есть кое-что» кладет передо мной на стол конверт. Я, взглянув сначала на Доровского, открываю и вижу там две путевки в Турцию, как раз на неделю. Вылет сегодня. Ух ты! Теряюсь даже. Для меня такое непривычно и вызывает смущение. Я никогда не жила за чужой счет, не отдыхала в том числе. Если только за счет матери, пока была ребенком. Дорогущий отель, all-inclusive, спа... Первая береговая линия, конечно же. Но потом я присматриваюсь и замечаю, что хоть билета и два, но один из них детский. А ты, скидываю на него глаза, не собираешься лететь? Олесь, работы много сейчас, малыш. Вижу, что он пытается казаться спокойным и беззаботным, но я шестым чувством чувствую, что это не так. Раз карантин, выдалась свободная неделька, то слетайте с Костей. Отдохните, погрейтесь на солнышке. «Хочешь, я не отправлю с вами?» «Нет, не нужно», — качаю головой, продолжая смотреть ему внимательно в глаза. «С Костей мне справиться совсем несложно, но...» «Аким, я как-то не очень хочу лететь без тебя. Точнее, совсем не хочу». Рената Рустамовна уже незаметно покинула кухню, и мы сейчас с Акимом вдвоем. Он подвигает стул и садится напротив. Берет меня за руку и сжимает мои пальцы немного. Я не дура. Я прекрасно понимаю, что он не просто на отдых нас отправить хочет. Это же простая поездка. Неделя отдыха, Олесь. Что тут такого? Захотите, просидите на пляже или у бассейна всю неделю. А захотите, можете на экскурсии съездить. В Анталии множество потрясающих достопримечательностей. А ким прерываю его? Меня он не проведет. Что-то не так? После отправки той партии оружия прошла неделя. Вроде бы как все прошло гладко, его бывшая жена исчезла, но я видела, что он обеспокоен. Что-то происходило. Доровский был напряжен, много времени проводил в кабинете, часто уезжал. Я старалась не приставать с вопросами, не вмешиваться, ведь он просил дать ему время, чтобы порешать сложные моменты. Но теперь он пытается избавиться от меня и сына, увести подальше, и это пугает. Олесь. «Только не лги мне, пожалуйста», — предупреждаю сразу. Медленно выдохнув, Аким крепче сжимает мою руку. Смотрит сначала на наши переплетенные пальцы, а потом снова мне в глаза. «Надо уехать, Олесь. Пожалуйста. И кости увести Он говорит спокойно, а у меня внутри раскручивается ураган тревоги. По спине и затылку бегут противные мурашки, а пульс нарастает. «Сейчас». Не думаю, что что-то произойдет, скорее нет, чем да, но если вы будете далеко, мне будет спокойнее. Это то, о чем я тебе говорил раньше, то, что в будущем обезопасит нашу семью. Я прикусываю щеку изнутри, чтобы болью отвлечь себя от подступивших слез. Ощущение, что я теряю опору, страшно становится. За Акима, за нас. А что, если что-то пойдет не так? Мне страшно, говорю честно. И тоже сжимаю его пальцы. Все будет нормально, Олеся, не бойся. Просто побудьте с Костей недельку в другом месте. Это чистая подстраховка, не более того, для моего спокойствия. Хорошо, соглашаюсь, глотнув комок в горле. Но я хочу быть в курсе. Мне тоже, там, в Турции, нужно будет знать, что с тобой все хорошо. Конечно, зайка. Он улыбается, словно мы сейчас о пустяках каких-то болтаем. «Я буду тебе звонить по видео и постоянно строчить сообщения. И пошлые шуточки слать, и...» «Дикпики тоже обязательно». «Нет, это уже не обязательно». «Не могу сдержать усмешку и чувствую, как щеки теплеют». «Ну, как хочешь, но от тебя жду», — подмигивает. «Дикпики?» «Еще не хватало», — вскидывает брови. «Я потом за себя не отвечаю, а вот сиськи, чтобы были мне на завтрак, обед и ужин». Вот так аппетит! А ты думала? Он пересаживает меня к себе на колени и целует. Крепко, так сладко. Я ему отвечаю с наслаждением. Вот только маленькая сигнальная точка тревоги продолжает пульсировать под ребрами. Мне хочется вжаться в него крепко-крепко и ни за что не отпускать.